И вот теперь повернулась и быстро пошла от него, гордо вскинув голову. Она в одну сторону, он в другую, и опять Павел припустил бегом, хотя не было на этой улице троллейбуса, за которым нужно было гнаться. Гон этот в нем жил. Он знал, куда путь держит, и он спешил. Вот только сейчас подумал о человеке и сразу бегом к нему». Этот человек был когда-то главным бухгалтером в том гастрономе, где директорствовал Павел. Прекрасный был бухгалтер, но его свалил инфаркт. Поправившись, он назад на работу не вернулся. Этот человек умел считать и умел прикидывать. Он сказал тогда Павлу, «Прикину, если после инфаркта вернусь в гастроном, то меня хватит года на два, а если уйду на пенсию, лет еще с десяток протяну». Итог в пользу пенсии. И ушел. Стал возиться на своем дачном участочке, стал розы разводить, не стеснялся, продавал их. У него даже место постоянное было, где он стоял с цветами возле Курского вокзала, у стены по левую руку, когда выходишь на площадь с перона пригородных поездов Горьковской ветки. И он был такой человек, такой размеренности и постоянности, что наверняка... Если еще жив, все там же и стоит, со своим ведерком рос. Дважды за эти дни побывал Павел совсем рядом, улица Чкалова была рядом, но про Анатолия Семеновича Голубкова не вспомнил. А вот сейчас вспомнил. Снова на троллейбусе по Садовому кольцу, мимо дома, где родился, где теперь жил сын, мимо места, на котором час назад расстался с сыном. Так получалось, что он все время кружил по родным местам, не было роздыху его памяти, даже когда стоял у окон квартиры Лены, и тогда не было роздыху его памяти. Да смотри-ка, Анатолий Семенович стоял на своем месте. Новшеством было, что он теперь стоял за легким сборным прилавком в ярком цветочном ряду, высокий, костистый, с седыми вестками и багровая от загара яйцевидной лысиной. Новшеством было, что он теперь обряжен был в белый передник. Это делало его издали похожим на дворника, зачем-то забравшегося в цветник. Павел пока пересекал вокзальную площадь, пока разглядывал Анатолия Семеновича, все допытывался у себя. А зачем он сюда рванул, вдруг забыв толкнувшую его мысль? Старик давно отошел от дел, был смешон в своем переднике. Предстоял тягостный, никчемный разговор. Чуть было не повернул назад, но и поворачивать теперь было глупо. Здравствуйте, Анатолий Семенович. Рад, что все у вас как было по-задуманному, сказал Павел, подходя к старику. Тот ничуть не удивился. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Это как же вам удалось три года скостить? Не три, а четыре. Больше года уже на свободе. Удивительное дело. Впрочем, узнаю вас. Напор, целеустремленность. Вкалывали сверх всяких сил. Теперь ведь досрочное освобождение редкость вкалывал сверх всяких сил. К их разговору стали прислушиваться два кавказских человека, торговавших цветами рядом с Голубковым. И они уже сочувствовали Павлу, восхищались им цокая языками. «Есть разговор», — сказал Павел. «Не отойти ли нам в сторонку?» так я же при розах. Увянут, потеряют конкурентноспособность с кавказскими. Подмосковный цветок хорош своей свежестью, тем, что в чемоданах не задыхался, только два часа назад срезал. Понюхайте». — А эти, — старик покосился на товар конкурентов, — принюхайтесь, от них бензином пахнет, нафталином кислятиной. — Это от роста. — Я покупаю у вас все розы, — сказал Павел. — Павел Сергеевич тут на сорок рублей. Уступил бы по дружбе, но не имею права, подведу коллегу, ибо такова на сегодня цена рынка. — Покупаю, покупаю. Павел достал четыре десятки, вручил их старику. — Пошли, Анатолий Семенович, прогуляемся. — Могу вас, если хотите, к поезду проводить. — Благодарствую, но мне еще надо кое-что прикупить в Москве. Так, по мелочи. — Погуляем. — Если не возражаете, я пока цветы из ведерка вынимать не стану. Начнут увядать без воды. — Вы не беспокойтесь, я ведерко сам понесу. — До завтра.